Завтра у него напряженный день. Не сводя взгляда с губ Милча, Рик взял костыль и последовал за Дэнни. Уже у двери он взглянул на Рэда. «Спокойная дочь», — улыбнулся ему тот. В ответ Рик кивнул головой. «Тебе пора, Тесс?» — приказал Милч, взяв ее за руку. Резким движением плеча девушка стряхнула огромную лапу. «Не будь кретинкой, детка», — посоветовал Милч. Я вот ну, как раз думал поделиться с тобой добычей. Тес быстро вышла из комнаты. И без глупостей ты... Мелче повысил голос. Через окно не вылезешь и подумай о ребенке. Не хочешь ведь, чтобы с ним что-нибудь случилось? Он стянул кожаную куртку, поиграл бицепсами, сделал глубокий вдох, грязная майка чуть было не лопнула на вздувшейся груди. Чушь все это, чушь. Какая... «Ускимия!» — пробормотал он. Глава четвертая. Ред повернулся на матрасе, который он под надзором Милча притащил из соседнего домика. В полутьме он различал огромный силуэт силача, улегшегося рядом с диваном, где спал мальчик. Ред поднялся. «Не спишь, братишка?» — прошептал Милч. Мальчик заворочился во сне и тихо застонал. В тюрьме тоже так, — продолжил мелочь. Не спится и привыкаешь обходиться без сна. Спать нужно тому, у кого на завтра есть дела, а в теряги не спят. Я пока туда не загремел, храпел, как контрабас, и не проснулся бы. Хоть бы на меня и потолок обвалился. А сейчас я не знаю даже, как это спать. И у меня то же самое. Послушался мягкий голос доктора, устроившегося у двери, В тюрьме все слышно, всю ночь что-нибудь слышно, до самого рассвета. Кто-то кричит, или дождь идет, или шаги. Нигде больше звуки так далеко не распространяются, как в тюрьме. Твумя этажами ниже слышно, когда кто-нибудь наверху подпиливает себе ногти. Да, это точно, подтвердил Милч. Помнишь негра, который ночью пел песни? А? Элла Джолсона. Он сидел в блоке Д, а мы его слышали всю ночь в нашем У. Рэд снова улегся и натянул одеяло до подбородка. Доктор принялся напевать. «Ну уж нет, нет», — вскинулся Милыч, — «надеюсь, ты Элла Джолсона не будешь изображать?» Тот засмеялся и замолк. В этот момент отворилась дверь и вошел Дэнни в трусах и майке. «Я там умираю от холода», — заныл он. «У вас лишнего одеяла не будет?» «Холодно, как в блоке У?» — насмешливо спросил Милыч. «Но там ты от холода ведь не помер». — Вот и здесь не загнешься, иди к себе, смотри, смотри за глухарем. Как бы ему глупые идеи в голову не полезли, Ред слегка приподнялся, но тут же снова лег. Кулаки его сжались от ярости и бессилия. Ворча что-то себе под нос, Дэнни да вышел и закрыл дверь. — Надо бы проучить этого юношу, — пробурчал Милч. — Хотя, может, я с ним не слишком строг. Все-таки похищение — это его идея. После долгой паузы Милч спросил... «Ты о чем думаешь, доктор?» Пухленький доктор повернулся к нему. «Ночами я думаю о тысяче разных вещей. Рассуждал вот, что я буду делать с моей частью денег. Ну и что надумал?» «Да ну, я бы в Париж съездил, всю жизнь об этом мечтаю. Ты же знаешь, я люблю живопись. Побывал бы на Монмартре, в местах, где живы творил туз, лутрек. И вовр хотел бы посмотреть. Ха, слышал, что рассказал? Зашептал мелочи. Здорово чешет, а? А я думал, ты со мной будешь. Я на это рассчитывал, знаешь ведь. Наверное, я с тобой останусь, Милч. Но все равно я хотел бы побывать в Париже. Милч отрывисто хохотнул. А я поеду в Мексику. Я знаю, что там делать. Там и для тебя есть местечко, доктор. Похоже, вы уверены, что у вас это дело выгорит. Мешался в их разговор, Ред, а я, наоборот, столь же уверен, что вы погорите. Да ты о нас не беспокойся, Ред, не беспокойся. Посмеиваясь, сказал Милч, мы свое возьмем, нам терять-то нечем. Кроме электрического стула нас больше ничего не ждет. Так что можем прикончить и вас, и девушку, и ребенка, назад хода нет. Похищение ребенка равносильно всем убийствам на свете. Глупо, но таков уж закон, правда, доктор? Ты прав, Милч. Ред страдал от бессилия что-либо сделать. Он закрыл глаза и попытался заснуть. Милч поднялся и подошел к доктору, они о чем-то шептались —